Глава пятая. Через пять дней изнурительной скачки Аль-Таир прибыл в Массиаф. Во время этого путешествия у него было более чем достаточно времени, чтобы обдумать свой провал. Поэтому, получив разрешение на въезд у стражника, Аль-Таир проезжал ворота с тяжелым сердцем. Он направился прямиком к конюшням. Спешившись, Алтайр почувствовал, как расслабляются наконец скрученные узлом мышцы. Он передал лошадь помощнику Конюху и пошёл к колодцу набрать воды. Сперва он пил её маленькими глотками, потом жадно. Сперва он пил её маленькими глотками, потом жадно, и наконец плеснул её себе в лицо, радуясь возможности стереть с него грязь. и всё-таки он по-прежнему чувствовал въевшуюся в тело грязь одежда висела на нём грязная и тяжёлая альтаир понадеялся что сможет искупаться в сверкающих водах масиафа скрытых скрытых в нише скалы всё что ему сейчас было нужно всё что сейчас ему было больше всего нужно это одиночество Он прошёл по окраине деревни, и его взгляд непроизвольно скользнул вверх, мимо конюшен и шумного рынка. Я остановился на извилистых тропинках, что вели к зубчатым стенам крепости ассасинов. И именно там и именно там жили и тренировались под руководством Аль-Муалима члены ордена. Сам Аль-Муалим жил в византийской башне, возвышавшейся в центре цитадели. часто можно было бы заметить, часто можно было заметить, как он задумчивый смотрит из за окна своей башни. И Альтаир подумал, что мастер и сейчас там глядит вниз на деревню, на ту же ожив... на ту же ожив... на ту же влённую деревню, которую сейчас заливал яркий свет. И откуда доносились громкие крики торговцев, ту самую, откуда 10 дней назад он вместе с малликом и кадаром отправился в Иерусалим. И куда он планировал вернуться, как торжествующий герой? Никогда. Даже в самых страшных мыслях он не допускал неудачи. И всё-таки, когда Аль-Таир пробирался через залитый солнцем рынок, его окликнул другой ассасин. Поэтому Аль-Таиру пришлось взять себя в руки, расправить плечи и поднять голову, пытаясь снова стать похожим на того великого ассасина, который уезжал из Масиафа. Они на идиота, который вернулся сюда с пустыми руками. Это был Рауф, и сердце Вальтаира рухнуло в пятки. Если это, конечно, было возможно, в чём он искренне сомневался. Из всех, кто мог, из всех, кто мог выйти поприветствовать его, это оказался именно Рауф, который просто боготворил Альтаира. Было похоже, что юноша ждал его в короткое время у окружённого бортиком фонтана. Рауф подскочил к Альтаиру с расширившимися горящими глазами, не обращая внимания на ореол неудачи, который Альтаир ощущал вокруг себя. Альтаир, ты вернулся. Рауф сеял от счастья, словно щенок при виде хозяина. Альтаир медленно кивнул. Он смотрел, как позади Рауфа пожилой купец поплескал себе водой из фонтана в лицо и выпрямившись, поздоровался с девушкой, принёсшей к фонтану сосуд. на котором были нарисованы газели. Она поставила его на низкий бортик, окружавший фонтан. Они начали беседовать. Девушка при этом оживлённо жестикулировала. Альтаир позавидовал им. Он завидовал им обоим. "Ратвий тебя не вредим", продолжал Рауф. "Задание прошло успешно". Альтаир проигнорировал вопрос, продолжая наблюдать за людьми у фонтана. Он внезапно понял, что не может смотреть Рауфу в глаза. Мастер в башне наконец прочел Альтаир, отводя взгляд в сторону. "Да, да", Рауф прищурил глаза, словно догадываясь, что с Таварисом что-то не так. Как всегда, зарылся в книги. "Похоже, он ждёт тебя. Спасибо, брат". Оставив Рауфа и горожан, болтающих у фонтана, Альтаир прошёл мимо лавок, телег, наполненных сеном, и скамеек по мостовой. Сухая пыльная дорога под ногами резко уходила вверх. По бокам от нее виднелась выгоревшая на солнце трава. Все дороги из деревни вели к замку. Еще никогда Аль-Таир не чувствовал такого уныния и поймал себя на мысли, что стиснул кулаки. Он пересек плато и поздоровался со стражниками у крепости. Руки их лежали на эфесах мечей. В глазах была настороженность. Когда Аль-Таир дошел до огромной арки, проходившей под Барбаканом, его сердце снова дрогнуло. он увидел знакомую фигуру – Аббас. Аббас стоял под факелом, разгонявшим сумрак под аркой. Ассасин стоял, прислонившись к стене из неровного темного камня, с непокрытой головой. Его руки были сложены на груди. На его бедре висел меч. Альтаир остановился, и пока мимо них шли деревенские жители, двое мужчин поприветствовали друг друга, забыв о старой вражде между ними. Когда-то они называли друг друга братьями. Но это время давно прошло. Аббас усмехнулся. Ну надо же, он вернулся. Он демонстративно посмотрел за спину Альтаира. А где же остальные? Ты всех обогнал, чтобы прийти первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Альтаир не ответил. Молчание – знак согласия, добавил Аббас, пытаясь с изобретательностью подростка его спровоцировать. Тебе что? Чем заняться? вздохнул Альтаир. У меня сообщение от мастера. Он тебя ждёт в библиотеке, ответил Абас, несмотря на асасина. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Ещё одно слово, процаде Альтаир. И я перережу тебе горло. На это у тебя будет время попозже, брат, отозвался Абас. Альтаир толкнул его плечом, пересек двор и тренировочную площадку. и подошел к дверям, ведущим в башню, Аль-Муалима. Стражники склонили перед ним голову, оказывая уважение мастеру-ассасину, который по праву заслужил это звание. Аль-Таир осознал, что скоро, когда слухи разлетутся по крепости, это уважение окажется в прошлом. Но сперва следовало сообщить плохие новости Аль-Муалиму, и Аль-Таир направился вверх по лестнице башни к комнатам мастера, В комнате оказалось тепло. Воздух казался густым, с привычным сладковатым запахом. В луче света, льющемся из большого окна в дальнем конце комнаты, танцевали пылинки. Возле окна стоял, заложив руки за спину, мастер, его повелитель, его наставник, человек, которого Альтаир почитал больше, чем остальных, и которого он подвёл. В углу в клетке мирно ворковали почтовые голуби. Клетку окружали книги и манускрипты, литература и знания ассасинов, накопленные за тысячелетия. Они лежали на полках и были уложены в шаткие пыльные связки. На мастере были великолепные ниспадающие одежды. Его длинные волосы лежали на плечах. Как и обычно, он задумчиво разглядывал окрестности. «Мастер», – произнес Альтаир, разрушая вязкую тишину, – Ассасин опустил голову. Не говоря ни слова, Аль-Муалим повернулся и прошел к своему столу, под которым лежали свитки. Мастер поприветствовал Аль-Таира. У главы ассасинов был всего лишь один глаз, проницательный и суровый. Рот, скрытый под серовато-белой бородой, не выражал никаких эмоций. Он заговорил, подзывая ученика. «Подойди ближе, расскажи о своем задании». Я надеюсь, ты добыл сокровище тамплиеров. Алтаир расчетил, как с алба текла струйка пота и потекла по лицу. Возникли сложности, мастер. Роберт де Сабле был не один. Аль-Муалим только отмахнулся. Когда у нас что-то происходило, так как планировалось, наше умение приспосабливаться делает нас теми, кто мы есть. Но на этот раз его было недостаточно. Али-муалим с минуту помолчал, обдумывая слова Аль-Таира. Он вышел из-за стола и когда заговорил снова, его голос был резок. То есть Аль-Таир понял, что с трудом может заставить себя говорить. Я подвёл вас. Сокровище потеряно. Атмосфера в комнате изменилась. Воздух в комнате казался напряжённым и потрескивающим. Было молчание, а потом Аль-Муалим произнес, а Робер сбежал. Слово упало, словно камень в темные глубины. Аль-Муалим приблизился к Аль-Таиру. Его единственный глаз сверкал от гнева. Голос дрожал от сдерживаемой ярости, наполнившей комнату. «Я послал тебя, своего лучшего человека, на задание». важнее которого у нас не было никогда а ты возвращаешься с одними извинениями и оправданиями я молчать приказ напоминал счёт хлыста больше ни одного слова я такого от тебя не ожидал нужно собрать новый отряд и я клянусь что найду его я пойду и начал был альтаир который отчаянно хотел снова встретиться с засабле И на этот раз исход битвы будет иным. Аль-Муалим огляделся по сторонам, будто только что сейчас вспомнил, что Аль-Таир уезжал из Масиафа с двумя товарищами. — А где Малик и Кадар? — спросил он. Вторая бисеринка пота скатилась по виску Аль-Таира. — Они мертвы, — ответил он. — Нет! — раздался из-за их спин голос. — Не мертвы! Аль-Муалим и Аль-Таир обернулись... и увидели призрака. Глава 6. Малик стоял в дверях комнаты мастера, покачиваясь, раненый, измученный и весь в крови. Када-то белые одежды были испрощены кровью, особенно левый рукав. Сама рука висела плетью, рана на ней выглядела тяжёлой и была покрыта почерневшей коркой засохшей крови. Когда он вошёл в комнату, они увидели что раненное плечо повисло а сам малик немного хромает но если его тело и было изранено то дух сломлен не был глаза его сверкали ярко гневом и ненавистью и ненависть с которой он пристально смотрел на альтаира была такой сильной что альтаир едва подавил желание отвернуться во всяком случае я всё ещё жив проворчал малик когда он смотрел на альтаира Его налитые кровью глаза наполнились яростью. Малик судорожно втянул воздух, скрестив зубы. И оскал его показался Аль-Таиру зловещим. "А твой брат спросил Аль-Муалим?" Малик покачал головой. "Пал". Он опустил взгляд к каменному полу, затем с внезапным всплеском злости вскинул голову, прищурился. и дрожащим пальцем указал на Альтаира. «Все из-за тебя!» – пошептел он. Робер выкинул меня из зала. Попытался оправдаться Альтаир, но его сдв... Но его слова звучали неуверенно. Он и сам это слышал. «Я не мог попасть обратно. Я ничего не мог сделать. Потому что не прислушался, когда я предупреждал тебя!» – крикнул Малик. Его голос был и хрипнул. «Всего этого можно было бы избежать, а мой брат...» «Мой брат был бы сейчас жив. Тое высокомерие едва не стоило нам победы!» «Едва?» — осторожно спросил Аль-Муалим. Немного успокоившись, Малик кивнул. На его губах играла чуть заметная улыбка, адресованная Аль-Таиру. Малик подозвал еще одного ассасина, который вышел вперед, держа в руках позолоченный поднос. на котором лежал небольшой суднок. Я принёс то, что сниму. Мог... Я принёс то, что не смог добыть ваш любимчик, сказал Малик. Я принесу то, что не смог добыть ваш любимчик, сказал Малик. Его голос дрожал от напряжения. Сам он был слаб, но это не помешало Малику насладиться своим триумфом над Альтаиром. Альтаир почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, когда Асасим поставил поднос на стол Аль-Муалима. Сундук был покрыт древними рунами, и ещё от него исходило что-то странное, аура. Внутри сундука несомненно было сокровище, а он должно быть там. Сокровище, которое Альтаир не смог вернуть. Здоровый глаз Аль-Муалима расширился и заблестел. Его рот приоткрылся и показался кончик языка. Мастер, не отрываясь, смотрел на сундук и думал о том, что там внутри. Вдруг снаружи донесся шум, крики топлот, узнаваемый звон мечей. «Кажется, я вернулся не только с сокровищем», – задумчиво проговорил Малек. В комнату врывался посланник и, забыв о приличиях, задыхаясь прокричал. «Мастер, нас атакуют! Роберт де Сабле осаждает деревья у Массиафа!» Аль-Муалим очнулся от задумчивости. Похоже, он тоже хотел встретиться с де Сабле. Значит, он ищет битвы. Очень хорошо. Мы дадим ему бой. Иди, сообщи всем, пусть крепость подготовится. Потом он повернулся к Алтаиру, и в глазах у него вспыхнуло яркое пламя. Что до тебя, Алтаир, наш разговор придётся отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков. Гони их прочь от нашего дома. "Слушаюсь", ответил Алтаир. Мысленно радоваясь такому повороту событий, Любая атака на деревню была предпочтительнее этого унижения. В Иерусалиме он опозорился, и теперь у него появилась возможность загладить свою вину. Он спрыгнул с лестницы у комнаты мастера на гладкий каменный пол внизу и бросился с башни. Пробежав тренировочную площадку и через главные ворота, он подумал, будет ли для него лучше погибнуть в бою. Хороша ли смерть это будет? Гордая и благородная смерть? И достаточно ли её будет, чтобы оправдать его. Альтаир обнажил меч. Звуки битвы приближались. Он увидел ассасинов и тамплиеров, сражающихся на холме у подножия замка, а ещё ниже бегущих из деревни жителей, напуганных атакой. Тела некоторых из них лежали на склонах холма. На Альтаира рыча набросился тамплиер, и Альтаир развернулся и, положившись на свои инстинкты, вскинул меч. встречая удар крестьянина, который быстро и яростно навалился на него, его положь с лязгом столкнулся с мечом ассасина. Но Алтаир был готов к этому, он стоял широко расставив ноги в идеальной стойке, поэтому атака тамплиера не принесла успеха. Алтаир отбил вражеский меч, используя вес положа против рыцаря. В последний момент противник попытался ударить бесполезным оружием. Ноль Тайр шагнул вперёд и вонзил свой меч в живот противнику. Тамплиер полагал, что его будет легко убить, так же легко, как жители деревни. Он ошибался. И теперь в его кишках была сталь. Он закашлялся кровью. Его глаза расширились от боли и удивления. Алтаир рванул клинкомю вверх, рассекая тело тамплиера надвое. Тамплиер упал, и его кишки вывалились на пыльную землю. Альтаир сражался с нескрываемой злобой, вкладывая всё своё разочарование в удары клинка, словно пытаясь заплатить за свою ошибку крою врагов. Следующий тамплиер обменялся с ним ударами, пытаясь сопротивляться бешеному натиску ассасина, но Альтаир оттолкнул его, вынуждая перейти от атаки к обороне, а потом и уйти в глухую защиту, отбивая удары ассасина. тамплиер хныкал, осознавая неотвратимость собственной смерти. Альтаир сделал ложный выпад, вынуждая противника открыться. Куртанулся на месте, лезвие меча скользнуло по горлу христианина. Кровь хлынула на одежду тамплиера, окрашивая её в красный, такой же красный, как и крест на его груди. Тамплиер рухнул на колени, потом он упал. На Альтаира бросился ещё один солдат. Солнце сверкнуло на лезвии поднятого меча Аль-Таир отступил в сторону, вернувшись И вонзил клинок в спину нападавшему Его тело напряглось Острие меча показалось у него в груди Тело того напряглось Острие меча показалось у него из груди Он открыл рот в немом крике Аль-Таир оттолкнул его на землю Вытаская меч на свободу На него тут же напали еще двое крестоносцев наде зять его численным превосходством они не ожидали столкнуться с такой злостью альтаир дрался с холодным равнодушием кое ему было не присуще и в груди у него горел огонь огонь бойца не заботящегося даже о собственной безопасности в данный момент он был самым опасным воином вокруг альтаир увидел множество трупов деревенских жителей погибших от мечей тамплиеров Гнев снова поднялся в нем. Удары меча стали еще сильнее. Двое вражеских солдат пали от его клинка. Аль-Таир бросился дальше, оставив врагов биться в предсмертной огонь не в грязи. Чем дальше он шел, тем больше ему встречалось рыцарей. Деревенские жители и ассасины бежали вверх по склону. Аль-Таир услышал, как Аббас приказывает всем отступать в крепость. «Вперед! На язычников!» – закричал какой-то рыцарь. Он кивнул вверх. Он кинулся вверх по склону по направлению к Альтаиру, размахивая мечом и ванзило его в упавшую женщину, заставив её со силой встражаться. Альтаир воткнул меч в горло христианина. Последние его слова застряли у того в глотке. Но бегущих жителей преследовали тамплиеры. Альтаир замер на склоне Халамаза, задумавшись, не пришло ли время последней схватки. умереть, защищая свой народ и избавиться наконец от жгучего стыда. Нет. Он знал, что бесполезная смерть не принесёт чести. Поэтому Альтаир побежал за отступавшими в крепость, успев в последний момент, когда его ворот, когда ворота уже закрывались. Там он повернулся, смотря на побоище. Красоту Масиафа теперь запятнали окровавленные тела жителей деревни, солдат и ассасинов. Аль-Таир осмотрел себя. Его одежда оказалась забрызгана чужой кровью, но сам он ранен не был. «Аль-Таир!» – крик оторвал его от размышлений. «Снова Рауф! Идем!» Аль-Таир внезапно ощутил страшную усталость. «Куда?» «Мы подготовили сюрприз для наших гостей. Делать все то же, что и я, и скоро ты поймешь!» Рауф указал вверх на бастион крепости». Аль-Таир убрал меч в ножны и побежал за Рауфом. Они добежали до лестниц, ведущих наверх башни, где уже собирались лидеры ассасинов, среди которых был и Аль-Муалим. Идя за Рауфом, Аль-Таир бросил взгляд на мастера, но тот поджал губы и не обратил на ученика никакого внимания. Рауф указал на одну из трех деревянных платформ, выступающих с башни, приказывая Аль-Таиру занять на ней место. Ассасин шагнул на платформу И глубоко вздохнув, подошёл к краю. Он стоял на вершине Масиафа и смотрел вниз на долину. В лицо ударил ветер, и одежда асасина заколыхалась. Аль-Таир увидел стаи птиц парящих на тёплых воздушных потоках. От высоты и раскинувшегося внизу зрелища закружилась голова и перехватило дыхание. Холмы, поросшие пышной растительностью, мерцающие воды реки, тела павших пятнышки на склоне и тамплиеры. Вражеская армия собралась на холме перед сторожевой башней и воротами крепости. Во главе не ее был Роберт де Сабле. Он вышел вперед, глядя на бастион, где собрались ассасины, и крикнул Альмуалиму. «Еретик!» заорал он. «Верни то, что ты у меня украл!» Сокровища. Аль-Таир моментально вспомнил сундук на столе Аль-Муалима, и он показал, что сундук светился. «Ты не получишь этого, Робер!» — откликнулся мастер. Голос его эхом разлетался по долине. «Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы!» «Ты ведешь опасную игру!» — подсудил Дасабле. «Уверяю тебя, что это не игра!» Кое-что в голосе мастера Аль-Таиру не понравилось. «Аль-Таир!» Досабле повернулся к одному из своих людей: "Привести заложника". Из рядов солдат выволокли асасина. Он был связан, во рту торчал кляп. Веревки врезались в кожу, вынуждая его корчиться от боли. Пока его грубо тащили вперёд, приглушённый крик донёсся до платформы, на которой стоял Алтаир. Затем без лишних предисловий Досабле кивнул стоявшему с ним рядом солдату. Тот грубо дёрнул ассасина за волосы, открывая горло и перерезал ему глотку. Тело упало на траву. Ассасина задержали дыхание. Досабле подошёл и встал рядом с телом, опёрся ногой на спину умирающего и торжествующе стил на груди руки, словно гладиатор. При даме ассасинов пронёсся вздох отвращения, а досабле громко сказал: Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько времени пройдет, прежде чем твоя крепость пойдет изнутри? Сколько им потребуется, чтобы не взбунтоваться, когда иссякнут колодцы и закончится еда? Он почти не скрывал нотку злорадства, проскользнувшую в голосе. Когда Аль-Муалим заговорил, голос его был спокоен. Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несёт. Хорошо отозвался досабле. Тогда они смерти получат. И, конечно же, он был прав. Тамплиеры могли взять Масиаф в осаду и перекрыть снабжение крепости ассасинов. Как долго они продержатся, прежде чем ослабнут настолько, что досабле возьмёт их голыми руками? 2 недели, месяц. Альтарик мог Аль-Таир мог только надеяться на это, что у Аль-Муалима есть план, который может справиться со сложившейся ситуацией. И будто бы, прочитав его мысли, Рауф шепнул, следуй за мной и отбрось сомнения. Третий ассасин стоял и дальше. Третий ассасин стоял дальше. Роберда Саблеева и люди не видели их. Взглянув вниз, Аль-Таир увидел сложенные снизу стога сенок. достаточно большие, чтобы смягчить падение. Он начал понимать, что имел в виду Рауф. Им придётся спрыгнуть, спрыгнуть незамеченными тамплиерами. Им придётся спрыгнуть незамеченными тамплиерами. Но зачем? Одежда Альтаира. Одежда Альтаира хлопали на ветру поколения. Звук был успокаивающий, словно плеск волн или стук дождя. Альтаир посмотрел вниз и выровнял дыхание. Он сосредоточился, собрался. Он слышал, как торгуются аль-Муалима и досабли, но уже их не слушал, думая только об одном о прыжке и постепенно успокаивался. Ассасин закрыл глаза. Внутри себя он ощущал мир за спокойствием. Сейчас приказал Рауф и прыгнул. След за ним последовал третий ассасин, последний Аль-Таир. Он прыгнул. Пока он падал, раскинув руки, время исчезло, словно не существовало. Тело было расслаблено. Альтаир описал в воздухе грациозную дугу. Он знал путь до сих совершенства. Сейчас он будто бы наблюдал за собой со стороны, и потом он идеально приземлился в сток. Рауф тоже, но третий ассем при ударе о землю сломал ногу. Он закричал и Рауф подтолкнуть к нему, чтобы успокоить, чтобы тамплиеры не услышали криков, чтобы их уловка сработала, рыцари должны верить, что трое мужчин пошли на смерть. Рауф повернулся к Алтаиру. Я стану с ним, помогу. Иди один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы, устру... которую мы установили. Обрушь смерть на голову врагов. Конечно же. Теперь Алтаир всё понял. На короткий миг он задумался, как ассасины без его ведома сумели подготовить ловушку. Сколько бы он еще не знал о братстве. Альтаир проворно перебрался вдоль каната через пропасть. Потом обошел ущелье и скалу позади сторожевой башни. На башню он взбирался, положившись лишь на инстинкт. Быстрый и гибкий. Он ощущал, как ноют мышцы на руках, пока он взбирается все выше и выше, на самый верх башни. Там он обнаружил ловушку: тяжёлые связанные брёвна, уложенные в штабеля на наклонной платформе и закреплённые верёвками. Внизу стояла армия тамплиеров. Альтаир обнажил меч и впервые за несколько дней улыбнулся.